И вообще Витторио Джотти нигде в мире не засветился в неблаговидных делах, иначе он сразу перестал бы существовать. Да и Грант Лернер, скрывающийся под этим именем, тоже не был скомпрометирован ни в одной из многочисленных стран, где ему приходилось бывать и проводить свои безукоризненные операции. Именно потому, что они действительно были безукоризненными. И уж, конечно, ни Джотти, ни Лернер – не имели никакого отношения к организованной преступности. И пограничница, буравящая обоих пронзительным взглядом, наконец это тоже почувствовала. Хлесткий удар, штамп впился в паспорт, оставляя красный прямоугольник, напоминающий свет страстного поцелуя. Грант Лернер по зеленому коридору таможни беспрепятственно вышел в зал прилета, беспомощно потоптался на месте, вглядываясь в шеренгу встречающих многие из которых держали в руках таблички с фамилиями или названиями фирм и организаций. И, изобразив неуверенную улыбку, подошел к озабоченному худощавому парню, засунувшему руки глубоко в карманы длинного бесформенного пальто. Парень прохаживался взад-вперед и был похож на выслеживающую мышей лисицу. На шее у него висел листок белого картона с надписью черным фломастером в две строки «Интурист». «Витторио Джотти». «Здравствуйте», — по слогам произнес прибывший. «Я есть Джотти». Парень оживился и вынул руки из карманов. «Здравствуйте, сеньор Джотти, добро пожаловать в Москву». Его английский был гораздо лучше, чем тот русский, который изобразил Грант Лернер. Они вышли на улицу. Здесь бурлил суетливый водоворот аэропортовской жизни». «Пассажиры с багажом на хромированных тележках, машины с жадно открытыми багажниками, хаотично разбросанные тележки без багажа, которые собирают в длинные составы и отправляют обратно в зал деловитые рабочие в черных комбинезонах, напряженные лица встречающих, радостные объятия и поцелуи, играющие ключами хищные таксисты-бомбилы. Было холодно, падал редкий снежок, и Грант накинул на голову капюшон своей дорожной куртки». «Виталий Петрович, у тебя, слышал, знакомый есть в УБТП. Сведи меня с ним», — смиренно попросил Евсеев. «А зачем это тебе?» — спросил Костинский. «Человека одного попросили отыскать». «В общем, ты знаешь, у УБТшники лишь бы с кем разговаривать не станут, касты себя считают», — озабоченно пояснил Костинский. «Да и расспросы эти, сам понимаешь, можно жало в жоп получить». Юра хотел было послать его подальше, но вспомнил про Шуру и сдержался. Буркнул что-то утвердительное, мол, все понимаю, чего уж там. «А кто просил?» – допытывался Костинский. «Да чисто там все», – с досадой сказал Юра. «Невеста его просила, моя знакомая. Ей никаких подробностей не надо, никаких секретов, просто за что задержан, какие перспективы». «Да видел я ее», – отозвался от своего стола ремнев. «Видел в вестибюле». Очень даже ничего, аппетитная тёлка. Так это же совсем другое дело, старик, обрадовался Костинский, даже подмигнул Юре. Сказал бы сразу, дело государственной важности, а то мнёшься, как не родной. Это ж, если красивая девушка просит, то чего ж не помочь? Для того мы тут и сидим, Ремнёв захохотал. Никакой кастри он себя не считал. Этот веснушчатый белобрысый лейтенант из УБТП Но и сказать ему, собственно, было нечего. Не задерживался человек с такой известной фамилией, не проходил ни по каким бумагам совершенно точно. «А что, у вас есть какие-то сведения? Подозрения?» На обратном пути Юра купил в буфете шоколадку, а потом заглянул к Ниночке в спецотдел. Попросил срочно проверить вчерашние аресты и задержания по городу. Ниночка укоризненно покачала головой, но шоколадку взяла. «Подожди здесь, я быстро». Через пять минут Юра узнал, что человек, с интересующей его фамилией, был задержан вчера в результате операции, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 100 граммов очищенного героина, расфасованного в пакетике для продажи, спрятанные в торпеде его «Фольксвагена». Сопротивление при задержании. Дело ведет следственный отдел убнона а у БТП тут и вовсе ни при чем – Шура все перепутала. Юра хотел записать данные следователя Убнона. Потом подумал, а зачем? Что он скажет борцу с незаконным оборотом наркотиков? Единственное, о чем он может его попросить, так это не выпускать маминого сына Кирилла как можно дольше. Лучше никогда. Этим же вечером он позвонил Шуре. — Твой Кирилл не занимается никаким политическим экстремизмом, — сказал Юра. — Это я и без тебя знала, что с ним. «Он задержан за распространение наркотиков». Шура неожиданно рассмеялась в ответ визгливым истерическим смехом. «Ты что, дурак?» — крикнула она. «Ничего не понимаешь?» «Это ты ничего не понимаешь», — сказал Юра. «Держись от него подальше, он тебе жизнь сломает, этот подонок». «Заткнись!» — со злостью выкрикнула она. «Сам подонок! Все вы подонки!» «Отбой!» Юра смотрел на экран телефона с надписью «Вызов окончен». Вспоминал ее лицо, похудевшее, заострившееся лицо. Неужели то, чего он так боится, уже произошло? А если не произошло, то рано или поздно произойдет. Свежие шприцы в аптечке, ватка, спирт. Почему он, дурак, не догнал тогда этого Кирилла в метро? Почему не прибил на месте? Почему? Потому что чисто плюй, подумал он. Но если он еще раз попадется мне на дороге, я обязательно что-нибудь придумаю». Как-нибудь сумею забыть на время о своем чистоплюйстве. А толку-то раздался внутри неприятный голос. Голос был прав. Так или иначе, в Шурину жизнь доступ закрыт. Похоже навсегда. Хочешь, не хочешь, а с этим придется смириться. Экран телефона потемнел, надпись исчезла. Юра медленно, как во сне, убрал его в карман. Вызванный в качестве свидетеля гунов появился на пороге кабинета минута в минуту. «Здравствуйте, товарищи!» — веско сказал он и выдержал паузу, как будто ожидая ответного рева десяток молодых глоток. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Но ответного приветствия не было, только внимательные, привычно оценивающие взгляды оторвавшихся от бумаг оперативников. «Я к Евсееву!» Флюиды идентификации, те, что у зверей называются запахами, а у Homo sapiens – эманации, донесли до хозяев кабинета. Пришел доминантный самец, вожак, начальник, сытый, но хищный и опасный, как и все начальники. Однако сейчас он выступал в непривычной для себя социальной роли, а потому испытывал неуверенность и нетерпеливо переводил взгляд с лица на лицо. «Кто из троих?» Какой он главный противник? Чего он стоит?» «Это я», – Юра вежливо приподнялся навстречу. «Здравствуйте, товарищ Мигунов». Даже если бы дежурный не сообщил о приходе свидетеля, Юра все равно узнал бы его сразу. Снимки группы наблюдения, фото 9 на 12 из личного дела, как и все фотогеничные люди, Мигунов в жизни оказался в точности таким, как и на фотобумаге. Только вместо военного мундира на нем была гражданская одежда. Причем очень хорошего качества. «Здравствуйте!» – полковник небрежно кивнул крепкой львиной головой и изучающим взглядом впился в лицо оперативника. Их взгляды встретились, и Юра почувствовал нервное возбуждение. Именно этого человека он вытащил из прошлого. Именно в нем материализовался растерянный юношеский голос из далекого 72 -го года, зафиксированной на старой, найденной под полом интуриста кассети. Именно он — шпион и убийца. Именно его юрий предстоит изобличить и поймать врагатину доказательств, как опасную ядовитую змею. Мигунов, напротив, ощутил облегчение, потому что рок пересек его судьбу, Не с матерым, хватким и изощренным контрразведчиком, а с сопливым мальчишкой, вчерашним выпускником какого-то ФСБшного училища. Зеленым юнцом, который сломает о него свои неокрепшие молочные зубы. У полковника сразу улучшилось настроение. «Проходите, присаживайтесь». Юра уже научился избегать слова «садитесь», которое в подобных местах имело двусмысленный оттенок. Мигунов уверенно сделал несколько твердых шагов, Развернул стул, а от света непринужденно сел, закинув ногу на ногу. Ремнев и Костинский как-то сразу признали его доминантный статус и без лишних просьб встали и удалились. Хотя во время вчерашнего визита Симага, который явно не обладал нужным набором властных флюидов, Юри пришлось настойчиво выпроваживать соседей, чтобы поговорить наедине с важным свидетелем. «У меня ровно 20 минут», — сообщил Мигнов. Причин своей занятостью он объяснять не посчитал нужным. Просто объявил, поставил перед фактом, как будто это капитан Евсеев напросился к нему на прием по важному для себя делу. «Я вас слушаю».